Глава 1082 Некто по фамилии Сунь. Почти всем знакомы ощущение от обливания ледяной водой сначала вода обжигает кожу, а потом практически сразу это чувство сменяется покалыванием от холода. Все Инолина сдала пронзительный крик, туман в ее глазах испарился, придя в себя, она сдрожала. К сожалению, без доступа культивации она не могла высушить мокрые волосы. При взгляде на ван Пуэлла в ней поднялось противоречивое чувство отчего она долго молчала, пытаясь в нем разобраться. «Если пришла в себя, приведи культивацию в порядок. Скоро десятый день. Тебе придется в него погрузиться!» Негромко потребовал Ван Буула. Сюй Инолин не могла не подчиниться, поэтому покорно кивнула. Ван Буула слегка ослабил наложенную печать, когда облил ее ледяной водой. Наличие сдерживающих чер никак не помешает ей погрузиться в прошлую жизнь. Воцарилась тишина, Сюй Инолин не решалась заговорить первой, А Буэлл размышлял о крововой скалопендре, поэтому ему было недоразговоров. разговоров. Ему не удалось услышать что-то сказало из-за вмешательства Лисы, однако первая половина их разговора дала ему немало намеков. Есть две вероятности. Во-первых, несмотря на вмешательство противной стороны, хронология моих прошлых жизней не была нарушена. Увиденное в последней жизни было следствием пережитого в предыдущих прошлых жизнях, противная сторона превратилась в руку, а после моего убийства была произнесена та фраза «Другая возможность. Скалопендра специально спутывает карму. Словно клещ, она присосалась к моим изначальным воспоминаниям, что заставило меня подумать, будто бы ту фразу сказала именно ее воплощение. Хотя на самом деле она преследует совсем иные цели. С такими фактами на руках сложно установить истину. Оба варианта имеют равное право на жизнь». Тем не менее, Ван БВЛ больше заботила о том, что Скалопендра сказала в самом начале. Скрыто во мне? О чем она? О лапуле?» Бутылочки для загадывания желаний? Или о чем-то другом, чего я пока не знаю? И снова у него не было ясного ответа: В любом случае, не без помощи Сюй Инолин, он немного приподнял завесу тайны этого мира. Похоже, еще немного, и он докопается до правды. Остался еще один вопрос. Ван Буоле слегка прикрыл веки, он понимал, что испытание близилось к своему завершению. Осталась десятая жизнь. Может быть, у него были 11 12 и даже 89-е, но это испытание не позволяло их пережить, поэтому следующий день в некотором смысле был последним. С этой мыслью Ван Боулэ критически осмотрел себя и поднял руку, в ней тут же возник камень. Его ему вручил преподобный Тяньфа, который у него выторговал его наставник-патриарх Бушующее Пламя. «Может, для меня это не последняя жизнь?» Ван Боулэ задумался о том, как обратился к старой обезьяне, после чего действующая здесь ограничивающая силы перестала на него действовать. В свете этого факта быть может и возможность, про которую говорил наставник и была подарком, что преподобный Теньфа сделал ему при их встрече. Старая обезьяна – это преподобный, лисица – это Дзюи. Кто тогда «маленький тигр»? – задумался Ван Боуле. Он мог назвать несколько кандидатов. Пока он не был до конца уверен, поэтому в будущем это надо будет выяснить. Ван Буэлэ сделал глубокий вдох и попытался прогнать лишние мысли из головы. Закрыв глаза, он раскрутил культивацию, чтобы в нужный момент находиться на пике формы. Два часа спустя, в последний раз в головах оставшихся участников состязания раздался голос старика. «Десятый день! Десятая жизнь!» Перед глазами Ван Буэлэ по-прежнему клубился туман. Даже чувство погружения не появилось, сюй ин -э с другой стороны окутал мягкий путеводный свет, что позволило ей отправиться на поиски озарения. «Если она может, так почему у меня не выходит?» Ван Була нахмурился. К сожалению, он никак не мог нащупать это чувство, да и насильно погрузиться в прошлую жизнь было очень трудно. Долгое время он молчал. Путеводный свет постепенно померк. Со вздохом он взмахнул рукой, собираясь использовать темный сон, дабы войти в жизнь сюй ин -э В этот момент кристалл, подаренный преподобным тяньфа, внезапно ярко вспыхнул. Это свечение повлияло на тускнеющий путеводный свет. Он вспыхнул с новой силой. Еще никогда он не был таким ярким, превратившись в настоящее море света, которое окутало Ван Буле. Как только это произошло, разом ван Буле дрогнул. Туман у него на глазах закрутился в вихрь, следом появилось и чувство, будто он тонет. Он испытал неподдельный шок. Ибо на этот раз чувство было намного сильней. Сложно сказать, сколько времени прошло. Наконец, сознание Ван было исчезло. Здесь не было ни холода, ни тьмы, ни боли. Стоял ясный день. Под прохладным бризом раскачивались ветви раскидистых плакучих ив, свисающих над берегом реки. По водной глади расходилась легкая рябь. Кольца, расходящиеся от лодки выше по течению при столкновении с этой рябью, порождали маленькие волны, которые порождали другие волны кто-то громко пел, не нужно вслушиваться в слова песни, чтобы понять, насколько поющий ее рыбак был счастлив. Напеваемая им мелодия сливалась с гулом людских голосов, доносящихся с обоих берегов реки. Время от времени оттуда доносился крик зазывал, разговоры и смех прохожих, кукареканье петухов, и лай собак – все эти звуки смешались в приятный городской гул. В чайной на берегу реки за столом спал молодой человек в наряде, какие обычно носят кабинетные ученые. Худой, с непримечательной внешностью, шум разбудил его. Несмотря на то, что он только проснулся, его взгляд был кристально чист. Потянувшись, он слегка стукнул дощечкой из черного дерева по столу. Раздался характерный стук дерева-дерева. Молодой человек притворно кашлянул, часть чайной находилась под открытым небом, хотя она была довольно небольшой. Весь зал можно было легко окинуть взглядом. Молодой человек заметил, что почти все места были заняты тем не менее он принял изящную позу. «Сяо Эр, все в сборе?» – громко спросил он. «Все в сборе, господин Сунь. Вы наконец проснулись. Все уже собрались, но не стали возбудить, решив немного подождать». Сяо Эр в чайной был смекалистым, он тут же поспешил к столу с полотенцем на плече и большим чайником в руках. Протерев несколько раз стол, он с угодливой улыбкой наполнил чашку молодого человека. Посетители за другими столами громко рассмеялись, когда молодой человек проснулся. «Господин Сонь, мы здесь уже очень давно, а вы только проснулись. Вы ведь расскажете историю? Господин Сонь, история будет? Да, господин Сонь, в прошлый раз вы остановились на самом интересном месте. Мне жуть как хочется услышать, чем закончилась драка тех двух важных шишек за место бессмертного». Толпа загудела, отчего атмосфера в чайной стала довольно оживленной. Молодой человек покашлял и повернул голову к последнему говорившему. «Старших?» «Каких еще старших? Их называют всемогущими!» «Верно, верно, господин Сонь, не томите! Все заждались!» Молодой человек не без гордости окинул взглядом чейную, потом вновь стукнул черной дощечки по столу. Покачав головой, он приступил. При этом его выразительный голос таил в себе некий шарм, способный завлечь слушателей. «В прошлый раз я поведал вам, что до гибели Дао Домена безбрежных просторов, миллионы ионов назад, за пределами всех неба и земли, В глубинах бескрайнего далекого и чуждого звездного неба жили двое всемогущих первородного поколения, что боролись между собой за позицию Бессмертного. Вам стоит знать, что ДАО связано с судьбой, вселенные звезды, зыждутся на извечных законах. Вне зависимости от ранга Бессмертного, Бога, Дьявола, Демона и Призрака, все уважают только одного — Бессмертного, первого среди них, способного сокрушить все. Вот почему борьба этих двоих была поистине грандиозной. Звуки их поединка достигали даже самых дальних уголков вселенной, сколько звезд было уничтожено, несчесть. Несметное количество магических законов пали, мириады небес и земель, все это было уничтожено, а потом все началось сначала. Снова и снова они вступали в борьбу, и каждый раз все начиналось с нуля. Молодой человек покачал головой. Рассказ изливался из его уст подобно реке. Никто из присутствующих никогда раньше не слышал эту легенду. Тем не менее, его необычный голос и стук черной дощечки, похоже, создавали в головах собравшихся невероятные образы. Люди были настолько захвачены историей, что никто не замечал, как сгустились сумерки. Однако же всемогущий, именующий себя Ло, использовал трюк, обратив пустоту в темницу. Вот только он не ожидал, что его соперник прибегнет к мистической магии более высокого порядка, Тот неожиданно решил, что во всем виноваты ряда Небесного Дао и обязал их вступить в битву. Молодой человек заметил, что слушатели ловят каждое его слово, Небес без гордости он стукнул черной дощечкой по столу. «Если хотите услышать еще, вы знаете, где меня найти». «Господа, Сунь проголодался. Но сначала пойду промочу горло. Завтра в полдень буду ждать вас здесь». Молодой человек со смехом поднялся за стола, забрал серебряные монеты из рук слуги, После чего накрыл ладонью кулака и поклонился сгорающим от любопытства слушателям. Наконец он размеренным шагом вышел из чайной, негромко что-то напивая. В чайной слышали удаляющийся стук его шагов и эхо-песни. «Дьявол одержим реинкарнацией». «Демона доля запечатать небесами и горой». «Неведомый, кто дал начало вечной воле». «Полубог полубессмертный, перевернувший все вверх дном».